Глава тридцать первая. Между страниц. «Это может быть кто угодно», — быстро произнесла Айрис, вскакивая с кресла. «Заказ из бакалейной лавки или мистер Гринстрит, к примеру. Пожалуйста, не делайте глупостей». «Что еще за мистер Гринстрит? спросила леди Изабель, чуть нахмурившись. «Поверенный сэра Фрэнсиса. Дэвид вам рассказывал про него вчера». «Ах, этот...» Вяло качнула головой леди Изабель. Её теперь ничто не заботило. На лице не отразилось ни тревоги, ни интереса, ни хотя бы любопытства. Она как будто уже отрешилась от этого мира. «Я так и живу», — произнесла леди Изабель и поднялась на ноги. «Все эти пять дней я вздрагиваю от каждого звонка в дверь, от каждого телефонного звонка, от незнакомых голосов внизу». «Думаю, ну все, они поняли и пришли за мной». «Хорошо, что это все закончится. Вам нужно уйти, Айрис». «Нет». Слова сорвались с губ прежде, чем Айрис успела подумать. «Я вас не оставлю тут». «Вам придется уйти», — с нажимом произнесла леди Изабель. «Нет, погодите. Я должна попросить у вас прощения». «Я взяла книгу из вашей комнаты «Ворона вещей». Мне негде было ее купить, и я. Я должна была прочитать то, что он написал. А попросить, сами понимаете, я не могла. Леди Изабель подошла к столу. Она лежала где-то тут. Внизу тяжело хлопнула дверь, пустив гулкую волну дрожи по всему дому. Леди Изабель резко повернулась, а Арис тоже. Это не обязательно полиция, сказала она почему-то шепотом. Сейчас посмотрим. Леди Изабель пошла к двери. «Вы пойдете вот так?» Арис указала на пистолет. Она чувствовала, что должна что-то предпринять, как-то переломить эту жуткую и абсурдную ситуацию, но не знала, что делать. Не вырывать же пистолет из рук. Вдруг он выстрелит. Попробовать уговорить или хотя бы потянуть время, пока кто-то еще не придет на помощь? Леди Изабель посмотрела на пистолет в своей руке, на арис. Дернула плечом, мол, какая уже разница, и толкнула дверь. Она двигалась вдоль стены, чтобы ее не было видно с первого этажа, пошла вдоль галереи. Айрис растерянно и беспомощно последовала за ней. Она хорошо слышала звонкий голос миссис Хардвик и невнятный глухой мужской голос. Скорее, по раздраженно повелительным интонациям, чем по самому звучанию, Айрис узнала инспектора Мартина. Леди Изабель сжала оружие так, что руки мелко затряслись от напряжения, а костяшки пальцев побелели. Она развернулась, чтобы идти обратно к комнате. «Не надо!» — умоляюще прошептала Айрис и преградила леди Изабель путь назад. «Вы даже не знаете, зачем он пришел, и вы же можете все отрицать. Пожалуйста, уберите пистолет!» Внизу скрипнула, а затем хлопнула дверь, послышались еще голоса. Там был Дэвид и еще кто-то. «Дайте мне пройти», — сказала леди Изабель. «Это все больше не имеет смысла». «Нет», — сказала Айрис, — «я не уйду, пока вы не отдадите мне оружие». «Не вынуждайте меня». Несмотря на явную угрозу в голосе, Айрис и не подумала отойти. Она знала, что леди Изабель ничего ей не сделает. «Леди Изабель, мисс Бирн?» — инспектор Мартин стоял внизу и, задрав голову, смотрел на них. Рядом с ним, с таким же озадаченным лицом, стоял детектив-сержант Хокинс, а чуть ближе к началу ступеней Дэвид и Джулиус. «Леди Изабель, вы бы не могли спуститься, уме. Дэвид единственный из них понял, что на втором этаже что-то происходит, возможно, по перепуганному и напряженному лицу Айрис. Он бросился по лестнице наверх, перескакивая через две ступени. Оба полицейских понеслись вслед за ним. Леди Изабель резко оттолкнула отвлекшуюся Айрис и отступила. Айрис думала, что она сейчас запрется в своей комнате, но леди Изабель все пятилась и пятилась, пока не остановилась в дальнем конце галереи возле двери в главную спальню. Ее грудь высоко поднималась, словно она пробежала по меньшей мере милю, но лицо заливала все та же пугающая бледность. Взгляд метался из стороны в сторону. Пистолет она все еще держала дулом вниз. Вентворд, остановитесь! Куда вы?» ругался внизу Мартин, прыгая по ступеням. «Хокинс, живее!» «У нее пистолет, сэр!» предостерегающе выкрикнул Хокинс. «Уходите все оттуда! Вон!» завопил Мартин вентвард вы с ума сошли мисс бирн уходите но дэвид уже был на галерее он обхватил Айрис за плечи и повел хотя скорее потащил подальше от леди изабель что тут происходит выпалил сержант хокинс который поднялся на несколько секунд позднее дэвида остановите ее закричала айрис она застрелится она сказала господи да не стойте вы сделайте что нибудь не Ни хокинс Неподоспевший Мартин не знали, что с этим делать, точно так же, как и Айрис. «Леди Изабель, прошу вас, положить оружие!» Мартин, выставив руки перед собой, осторожно двинулся к ней. «Объясните, что случилось? Я уверен, всему есть объяснение!» Леди Изабель медленно отступала, но пистолет не убирала. Она, наоборот, подняла его выше, не направила на Мартина, а просто держала теперь на уровне живота дулом вверх. Неловко, напуганно, как будто не зная, что со всем этим делать. «Это я, инспектор». Неожиданно твердым, спокойным голосом произнесла она. «Я убила его, скинула с лестницы. Это официальное признание». Мартин повел себя так, словно это его вообще не интересовало. «Хорошо, я понял, но это потом». «Сейчас опустите пистолет. Прошу вас. Вам не надо бояться. Мы не...» «Потом не будет. Я говорю вам это сейчас. Я оставила письменное признание. Этого достаточно». С лица леди Изабель точно смыла всю красоту. Тонкие, правильные черты стали почти неузнаваемыми исказились от чудовищного напряжения и страха. Она подняла пистолет и приставила к шее. Громко всхлипнув, Повела дулом выше, пока оно не уперлось в подбородок. Арис вскрикнула, прижала ладони к рту, не в силах поверить, что все это сейчас совершается на ее глазах. И тут Дэвид рывком развернул ее и крепко прижал к себе. «Не смотри», — произнес он. Он держал ее затылок рукой, не давая повернуться назад. Айрис слышала, как все разом кричали а она зачем-то вырывалась из рук Дэвида. Потом раздался громкий тяжелый стук, а Мартин с Хокинсом побежали к леди Изабель. Это Айрис могла понять по доносившимся звукам. Дэвид, наконец, отпустил ее. Сержант Хокинс, ухватив леди Изабель за руку, повыше локтя, уже вел ее вдоль галереи. Инспектор Мартин, с клетчатым носовым платком в руке, склонился над лежащим на полу пистолетом и примеривался, как бы половчее его ухватить. Айрис на ощупь нашла ладонь Дэвида и вцепилась в нее. «Она не выстрелила, да?» — спросила она, понимая, что вопрос был глупым, но ей нужно было проговорить это, чтобы поверить до конца. «Не смогла», — тихо ответил Дэвид. На первом этаже послышался голос леди Шелторп, требовательно что-то вопрошавший. Айрис посмотрела вниз. Хозяйка дома поднималась по лестнице в сопровождении дочери и миссис Хардвик. «Леди Изабель, возьмите документы и что-то из теплой одежды», сказал Мартин. «Я увожу вас для допроса». В сопровождении обоих полицейских леди Изабель зашла в свою комнату и быстро вышла, уже с сумкой в руках. Сержант Хокинс с почтительностью слуги нёс ее пальто. Леди Изабель бросила быстрый взгляд на поднимающуюся по лестнице леди Шелтерп и тут же уставилась в пол. Вид у нее не был виноватым или пристыженным. На лице снова появилась та холодная, безучастная маска. Но вот спина и плечи точно надломились от того, что за плечо ее по-прежнему держал полицейский. Когда леди Изабель проходила мимо Айрис, она остановилась. «Мне ни на что в жизни не хватало смелости. Никогда. И сейчас тоже». Голос ее прервался. Не смогла. Айрис протянула к ней руку и хотела ответить, но инспектор Мартин уже увел леди Изабель к лестнице. Из Клейхит-корта Айрис и Дэвид смогли уехать только в четвертом часу. Детектив-сержант Хокинс в сопровождении констебля увез леди Изабель в Хэрифорд, а инспектор Мартин снова организовал в желтой гостиной дачу показаний. Айрис пригласили первой, потому что она стала непосредственной участницей последних событий. Леди Шелторп, разумеется, настойчиво предлагала ей и Дэвиду остаться еще на одну ночь, но они вежливо отказались. Дэвид уже давно хотел уехать из нелюбимого им стеклянного дома, а Айрис, находиться в нем стало невыносимо. Когда они только приехали сюда, дом казался ей печально грандиозным, подавляющим, даже пугающим. Тем не менее, она быстро свыклась с его холодом и сквозняками, скрипом полов и гудящими трубами, бесконечными лестницами и неестественно огромными окнами. Так свыклась, что почти перестала замечать их странность и неуютность. Так, наверное, человек привыкает к любому обиталищу, хоть к низкой и тесной каюте, хоть к тюремной камере. А сегодня чары словно развеялись, и Айрис видела Клейхеткорд совсем иным, умирающим и гниющим, осыпающимся и готовым рухнуть. Этот дом был точно неизлечимо больной, посыпающий себя пудрой и прикрывающий иссыхающую голову париком, чтобы скрыть предвестников приближающейся смерти агонизирующее чудовище. Клей Хиткорт строился не для того, чтобы в нем жили. а Лишь наезжали время от времени и принимали титулованных гостей, проводили их по анфиладам и галереям, уставленным драгоценной мебелью и произведениями искусства, и похвалялись остроумной задумкой с двенадцатью лестницами, семью башенками и знаками зодиака. Огромный календарь, театральная декорация, музей, что угодно, но не дом. Когда они сели в машину, Арис посмотрела на часы. «Думаешь, успеть в Лондон до конца рабочего дня?» Дэвид покачал головой. «Нет, не представляю, как работать после этого». Он кивнул в сторону серой громады Клейхиткорта. «А ты? Планирую ли я сегодня работать?» «Нет». Да и в Эберли приеду, наверное, поздно вечером. Я не про работу, про другое. Куда мне тебя отвезти?» Дэвид развернулся к ней. «Может, нам просто уехать домой?» «То есть в Эберли?» Арис не была уверена, что Дэвид имеет в виду, потому что он жил на два дома. «Да. Аллен привезет из офиса все, что нужно, с утра пораньше. А у нас была бы возможность провести время вместе и...» Дэвид покрутил в воздухе пальцами, подбирая подходящее слово. И в нормальной обстановке, а не… Он опять кивнул на Клейхиткорд. «Можно», — согласилась Айрис. Дэвид повернул ключ в зажигании. По сильному телу машины пробежала легкая дрожь, и горшочек с невысоким растением, который стоял у Айрис на коленях, качнулся. Она успела его поймать и крепко обхватила ладонями. «А это что?» — спросил Дэвид. «Это айрис». «Это точно не ирис. У ирисов крупные листья, а это какой-то маленький куст». «Розмарин. Я взяла его в саду, леди Изабель. Все равно он никому теперь не нужен. Я его забрала и назвала айрис в свою честь. Так что теперь у нас одинаковые имена». «Ну, почти». «То есть это розмарин айрис?» Немного недоумевающе улыбнулся Дэвид. Он на секунду отвлекся от дороги и повернулся к маленькому растению в горшке. Приятно познакомиться. Еще до того, как они доехали до ворот клэйхиткорта, Дэвид сказал, «В Эберли много ирисов, увидишь весной. Можно выбрать один и назвать розмари». Нет, это слишком предсказуемо. Айрис осторожно погладила веточки своего розмарина, а когда поднесла пальцы к лицу, почувствовала слабый лекарственный запах. «А должно быть непредсказуемо?» «Да, для разнообразия. У меня и так очень скучная и предсказуемая жизнь». Дэвид пожал плечами. «У меня тоже. Но ты же можешь в любой момент уехать, даже улететь. Италия, Америка, Япония. Ты можешь быть где угодно, заниматься чем хочешь. Ты не должен ходить каждый день на работу и зарабатывать себе на жизнь». «Должен. По другой причине. Но должен». У меня есть обязательства. Я всю жизнь делала то, что мне говорили, то, что должна, то, что уместно и прилично. И посмотрите, где я оказалась». Леди Изабель сказала, что если всю жизнь делать только то, что должен, то в итоге будет не о чем вспомнить. «И что бы ты сделала, если бы не надо было возвращаться в Эберли?» спросил Дэвид. В окно машины вдруг резко брызнул дождь, и мелко застучал по стеклам и крыше. «Не знаю. Обычно у меня куча идей. Есть много мест, которые я хотела бы увидеть, но не сегодня. Не после того, как...» «Наверное...» Айрис крепче стиснула ладони вокруг холодного цветочного горшка. «Я бы хотела поехать туда, где никого нет и где никто нас не знает». «Хорошо». Арис немного помолчала, ожидая объяснений, а когда не дождалась, спросила «И куда мы едем?» «Не знаю, просто будем ехать, пока не увидим подходящее место, чтобы остановиться». Они ехали, пока не захотелось есть. Каким-то непонятным образом, хотя они и планировали двигаться на юг или юго-восток, их занесло на границу с Уэльсом. Дэвида надпись на дорожном указателе ничуть не смутила. Почему бы не Уэльс? Эти места подходили, Ничуть не хуже других, тут их тоже никто не знал. В городке с длинным валейским названием, которое Айрис даже не успела полностью прочитать, так быстро указатель выступил из густых, наполненных моросью и туманом сумерек и пропал, они заметили приятный на вид ресторан. Острые занавески на окнах были опущены не полностью, и можно было рассмотреть небольшой зал с круглыми столиками, подвинно-бордовыми скатертями, и белоснежными конусами салфеток. Две трети столиков стояли свободными, так что можно было рассчитывать на то, что ужин принесут быстро. Немолодой степенный официант, приняв заказ, спросил, не желают ли они к рыбе вина, и Дэвид ответил, что только если дама, он за рулем. Айрис покачала головой, а потом секундного обмена взглядами хватило, чтобы Дэвид сказал. «Подождите секунду». Мы подумали, что бокал вина был бы кстати. «Поблизости есть гостиница, которую вы могли бы рекомендовать?» «Буквально через дорогу отель Черный лев», лучший в городе. Если бы сейчас было светло, вы бы видели его в окне». «Надеюсь, там будут номера. Не сомневаюсь, сэр. Сейчас не сезон». За ужином они разговаривали о том же, о чем и в машине, о леди Изабель, о том, может ли она теперь отказаться от сделанного признания, о вине сэра Фрэнсиса, о случайностях, а. О... Если бы Джулиус не отправил книгу Хаймовицу, Изабель могла никогда и не узнать про Этериджа, — сказал Дэвид. Жила бы дальше, была бы вполне... Нет, несчастлива, не то слово, скажем так. Она была бы счастливее, чем сейчас. Или она могла не заметить книгу в кабинете, когда Джулиус ее вернул?» — подхватила Айрис. «Или заметить, но не открыть на том развороте. Столько вариантов, где все могло пойти другим путем. А если бы ты не приехала в корт, все могло пойти другим путем для Селлерса, то есть Ника Этериджа. Мне кажется, его запросто могли бы признать виновным. Неприятно думать, что будущее зависит не от тебя, а от каких-то глупых мелочей», — Дэвид кивнул, — «я стараюсь о таком не думать. Мне кажется, Генри Тиндал должен был много об этом размышлять. Знаешь, в таком духе, что бы с ним стало, откажись он от предложения Фрэнсиса Лайла. Может, он был бы с леди Изабель, и они смогли бы как-то устроить свою жизнь, а может быть, он бы медленно угас на больничной койке». Он часто про это писал. Про то, как человек делает выбор, или же с ним происходит что-то, казалось бы, маленькое незначительное, и после этого вся его жизнь сворачивает в другую сторону и приводит к ужасному концу. А чем закончился ворон вещей? Спросил Дэвид. Ты начала мне рассказывать, когда мы гуляли в парке, но потом мы на что-то отвлеклись. Да, на Доминика Томпсона. Так этот человек понял, что обозначал Кеннинг? Да. Погибель, смерть. Однозначного ответа нет, но это было что-то вроде чистого разрушения, которое люди хотели обратить себе на пользу для борьбы с врагами. Но Фримантл не смог сдержать эти силы, оказался слишком слаб, и в конце Ворон вырвался на свободу. И в чем мораль? Не у каждой истории есть мораль, сейчас же не XVIII век. Но ведь зачем-то Тиндал написал этот рассказ, и у тебя наверняка есть свое мнение. Возможно, это история о том, что никто не свободен от зла, от дурных мыслей и намерений, но кто-то может их сдержать, а кто-то нет. А кто-то, наверное, даже и не пытается ничего сдерживать. Но точно я не знаю, Этерич, вернее Тиндал, уклончив. Не дает оценок, не подсказывает, держится в стороне. Как думаешь, почему он не написал ей напрямую? Арис провела кончиками пальцев по тонкой прозрачной ножке бокала. Дэвид внимательно следил за движением ее руки. Его веки были чуть опущены, и взгляд, обычно такой резкий, цепкий, сейчас казался мягким, может быть, из-за густой, брохотистой тени от ресниц. Арис было очень трудно сосредоточиться на чем бы то ни было под этим взглядом. Хорошо, что она сама думала над этим вопросом, пока они ехали, куда глаза глядят, лишь бы подальше от Клейхидкорта. Сначала из-за обещания, которое дал сэру Фрэнсису, а потом стало слишком поздно. А в конце концов, все равно написал ей уже перед самой смертью, задумчиво сказал Дэвид. «В этом есть что-то книжное, да?» Печально улыбнулась Айрис. В романах герои часто делают признания на смертном одре говорят, что тайна мучила их всю жизнь, а теперь они желают ее раскрыть. Или знают, что им уже не придется столкнуться с последствиями своих слов. Дэвид поднял глаза на Айрис. Наверное, мне стоит почитать книги Этериджа. А мне перечитать теперь уже другими глазами. У меня, кстати, с собой та книга которую ты мне подарил, могу одолжить. Та, которая пропала у тебя из комнаты? Я ее вернула. Леди Изабель хотела мне ее отдать, но не успела. Ари с быстрым неловким движением поднесла бокал с вином к рту и сделала глоток. Думать о леди Изабель было невыносимо. Где она сейчас? Что с ней? Она не одна, — сказал Дэвид, угадав ее мысли. «О ней позаботятся». У нее будут лучшие адвокаты, каких только можно найти. Но она же все равно...» Айрис не смогла договорить и подняла глаза к потолку, потому что не хотела сейчас заплакать, а слезы подступали. Господи, ей не стоило пить. Она думала, что алкоголь поможет избавиться от напряжения, которое сковывало ее со вчерашнего дня. Да что со вчерашнего дня, с прошлой недели. Но в итоге она, кажется, просто расклеится, и начнет лить слезы прямо за ужином. Дэвид протянул руку через стол и коснулся пальцев Айрис своими. Она только в этот момент поняла, что стискивает ножку бокала с такой силой, словно хочет переломить. Айрис разжала пальцы, и Дэвид тут же сплёл их со своими. «Да, это не будет легко», — произнес Дэвид. «Но леди Изабель не бросят на произвол судьбы. У нее есть семья». Его ладонь была горячей, в отличие от ладони Айрис, ледяной. Лучший в городе отель оказался небольшим трехэтажным домом на углу двух улиц. Женщина в толстеньких очках, дежурившая за стойкой, улыбнулась, когда заметила в руках Айрис горшок с розмарином. Но даже бровью не повела, когда записывала в книгу откровенно фальшивые имена гостей Джон и Мэри Нил. То, что Дэвид попросил два номера, которые соединялись бы дверью, ее тоже не удивило. Дэвид оставил ключи от машины портье, а сам вместе с Айрис пошел к застеленной пухлым зеленым ковром лестнице. «Часто приходится называться чужим именем», — спросила Айрис, как только они вошли в номер. «Почему ты думаешь, что часто?» Дэвид забрал у Айрис пальто и бросил на кресло. Мне показалось, для тебя это дело привычное. Иногда приходилось. А что в этом такого? Как будто мы собираемся сделать что-то плохое. Под выдуманным именем останавливаются или преступники, или мужья, изменяющие женам, или жены, изменяющие мужьям. «Ни одно, ни другое, ни третье», — ответил Дэвид, обхватывая Айрис за талию. «Моя фамилия мало кому о чём-то говорит». Но это в обычной ситуации. Недавно про Вентвардов писали во всех газетах, а в январе будет суд, я не люблю внимания. Я заметила. Разве что внимание людей, которые мне очень-очень нравятся. Дэвид произнес эти слова тихо, почти шепотом, и его низкий, теплый голос звучал как заклинание, от которого Айрис становилась мучительно хорошо. Она даже не сразу поняла смысл этих слов. А когда поняла... Она чуть привстала на носках и потянулась к губам Дэвида. Они целовались, пока с улицы не раздался высокий серебристый звон. Они уже один раз слышали, как бьют часы на рыночной площади, пока ужинали, но в номере звук показался очень громким. Арис хотела посчитать удары, но в самом же начале сбилась. «Уже семь?» — спросила она. «Да», — ответил Дэвид, взглянув на наручные часы. «И мне надо...» «Глупо, что приходится на это отвлекаться, но мне надо позвонить, сказать, что не приеду сегодня. Вернее, извиниться, что не приехал». «Ничего», — улыбнулась Айрис, «сейчас как раз должны принести чемоданы». Дэвид оглянулся и нашел взглядом телефон. Он стоял на столе возле окна пока Дэвид ждал, когда его соединят с Лондоном, Пришел портье, принес чемоданы, подкрутил регуляторы на радиаторах, открыл дверь между двумя номерами и, получив от Дэвида чаевые, удалился. Дэвид начал обсуждать то, на какое время перенести встречу, а Айрис ушла во второй номер, точно такой же на вид, если не считать того, что над кроватью висел морской пейзаж, а не горный. Она понимала, что значит второй номер. Дэвид оставлял выбор за ней. В том, как он пояснил все, не прибегая к словам, к излишней прямолинейности, было что-то по-настоящему джентльменское. Но оно же намекало на опытность Дэвида в таких вопросах. Он знал, как нужно поступить. Айрис испытывала легкую ревность и одновременно облегчение. Должен же хотя бы один из них быть опытным в этих щекотливых делах. Дэвид позвонил еще куда-то, а Арис тем временем открыла чемодан. Поверх всех вещей лежала книга, которую Дэвид купил для нее у лондонского букиниста и которую она забрала из комнаты леди Изабель сразу, как только ту увезла полиция. Возможно, по правилам ведения следствия, там ничего нельзя было трогать, Но Айрис казалось очень важным вернуть себе эту книгу. Тот экземпляр ворона вещей, что читала леди Изабель. Айрис открыла книгу, почти ожидая увидеть дарственную надпись. Но на титульном листе ее не было. Она села на кровать и начала перелистывать страницы, думая, что, может быть, леди Изабель что-то подчеркнула или обвела, предложение, диалог, хотя бы фразу. И только тогда заметила, что в середину книги вложены в несколько раз сложенные листы бумаги. Дорогая Вайолет, я надеюсь, что все еще первые слова прочитались словно помимо ее воли, а в следующую секунду Арис захлопнула книгу, потому что понимала, если листок будет перед глазами, она так и будет скользить взглядом по чуть уходящим вниз неровным строкам, пока не прочитает все. То самое письмо. Но она не имеет права его читать. Оно адресовано не ей, и это даже не документ столетней давности вроде тех, с которыми она работала в университете. Те были написаны давно умершими людьми, давно умершим людям и превратились в исторические источники. Они говорили о личном, но... В чтении не чувствовалось ничего интимного, стыдного, точно роешься в ящике с бельем. А вот леди Изабель, Сесилия Вайлетт, Томпсон была до сих пор жива. Хуже того, Айрис ее хорошо знала. И чтение письма, адресованного ей, было наглым, бесцеремонным вторжением в ее жизнь. Но Айрис знала, что прочитает. Не сможет справиться с искушением, снова откроет книгу, расправит лист и прочитает. Когда она потом вспоминала эти несколько длинных минут, то поняла, что даже не слышала голоса Дэвида, разговаривавшего по телефону в соседней комнате. Ей казалось, она читала письмо в мертвой абсолютной тишине. Генри Тиндалл не стал использовать тот самый отточенный Спенсериан для написания длинного письма. Странно, что он вообще решил написать его от руки а не напечатал на машинке, как обычно делал. Быстрый почерк Тиндала разобрать было сложно. Аккуратный и понятный на первый взгляд почерк оказался жуткой путаницей из одинаковых петель и палочек, от которых в глазах рябило. К тому же было заметно, что Тиндал уставал писать. Пару строк он выводил твердо и уверенно, потом нажим увеличивался, а буквы теряли прежние ровные контуры. Линии плясали, овалы гнулись, соединения обрывались, а строки ползли вниз. Затем буквы становились совсем уже перекошенными, видимо, Тиндал писал их из последних сил, мучаясь от боли в руке. Следующая строка опять выглядела ровной и четкой. Очевидно, Тиндал делал паузу, отдыхал и потом снова принимался за письмо. Он закончил его в несколько десятков заходов. Сколько же часов ушло, чтобы написать все это? Или правильнее сказать, сколько дней? Дорогая Вайолетт, я надеюсь, что все еще могу обращаться к тебе так, что все еще имею на это право. Если нет, прошу меня простить. Это совершенно безнадежное письмо. Не думаю, что ты его прочтешь. Если бы события сорокалетней давности что-то значили для тебя, ты бы уже дала мне знать. Ты молчишь, и этим даешь мне понять, что я тоже должен молчать. Но я молчал слишком долго. Последнее свое слово я произнёс 43 года назад, 25 августа 1918 года. Я не помню, каким оно было. Может быть, я молился, может быть, в отчаянии, звал Бога или Мать, которую никогда не знал. Может быть, это было твое имя. Айрис глотала предложение за предложением, повинуясь мерному ритму строк. Две, иногда три. Она прочитывала быстро, следующие две шли чуть медленнее, а еще одну приходилось разбирать. И снова две понятные строки, две терпимые, одна неразборчивая. И снова... Снова прилив и отлив, ритм, пульсация, медленный и ровный стук сердца. Отголосок жизни и боли, которые были когда-то и которых никогда уже не будет. Ничего не вернешь. Арис поняла, что почувствовала леди Изабель, когда прочитала это письмо. Не только злость и разочарование от предательства, совершенного самыми близкими людьми. Ее охватило отчаяние от того, что даже если правда и вышла наружу, ничего уже не изменить и не исправить. Слишком поздно. Генри Тиндл мертв, и он умер, думая, что она отказалась от него. Арис сложила листы плохо повинующимися пальцами и поместила письмо меж страниц книги на старое место. Закрыла. Ее душили слезы, но она не могла дать им волю. Они встали колючим, острым комом в горле. Наверное, то, что творилось у нее внутри, отражалось и во взгляде, потому что Дэвид, едва только заглянул в комнату, поменялся в лице. «Айрис! Айрис, что с тобой? Что случилось?» Дэвид взял ее за руки и крепко сжал. И Айрис только тогда поняла, что у нее дрожат пальцы. «Тебе холодно? У тебя руки ледяные!» Он прикоснулся губами к ее ладоням. «Я что-то сделал не так?» Ей хватило сил только на то, чтобы покачать головой. «Он все делал так, а вот она...» И зачем она только прочитала письмо? Она хотела бы стряхнуть этот тоскливый морок, но он крепко опутывал ее, льнул точно паутина. «Нужно сделать над собой усилия, нужно очнуться, вырваться» иначе она так и будет сидеть здесь и вариться в котле чужих потерь и чужих мук». Арис услышала свой голос точно со стороны. Он был глухой и медленный, как остывающий воск. «Просто я думала, что это все несправедливо. Чудовищно несправедливо. Они оба так...» Горло пережимало от слез, и она не смогла договорить. «Ты о ком?» — спросил Дэвид. «Об Изабель?» Айрис кивнула, борясь с подступающим горлу рыданием. Несколько секунд она колебалась. Она не имела права читать это письмо и тем более не имела права кому-то его показывать. Но что, если письмо оказалось у нее не случайно? Леди Изабель собиралась отдать книгу ей, и Айрис не верила, что она могла позабыть, что оставила в ней письмо Генри Тиндала. Леди Изабель прекрасно все помнила. Но зная, что рано или поздно отправиться в тюрьму, она таким образом позаботилась о важной для нее вещи. Она бы точно не хотела, чтобы та попала в руки полицейских. Не хотела бы, чтобы этих страниц касались пропахшие табаком пальцы, чтобы их рассматривали и изучали, обсуждали, засовывали в копировальный аппарат, зачитывали в суде. Но раз она оставила письмо Айрис, то значит, не хотела для него и полного забвения. Если бы хотела, спрятала бы в надежном месте или передала поверенному, чтобы письмо хранилось у него. Айрис казалась, что леди Изабель намеренно доверила ей рассказ Генри Тиндала и с ним правду о произошедшем, чтобы кто-то еще знал все до конца. Арис высвободила пальцы из ладони Дэвида и взяла лежащую на краю кровати книгу. Она раскрыла ее и протянула Дэвиду письмо. Он пробежал глазами по первым строкам и замер. Потом вопросительно посмотрел на Айрис. Дэвид догадался, что держал в руках. «Прочитай», — тихо сказала она. Айрис села ближе к нему и тоже начала читать. Сейчас она не так быстро скользила глазами по строкам. Иногда она останавливалась на каком-нибудь предложении, перечитывая раз, второй и вслушиваясь в него и взвучавшие в каждом слове боль и сожаление. Ее щеку что-то обожгло, и Айрис поняла, что из глаз катятся слезы. Дэвид, как раз дочитавший до конца, повернулся к ней. Она думала, что он начнет уговаривать ее больше не плакать, делать то, что обычно делают мужчины при виде женских и детских слез. Но он просто притянул ее к себе и обнял. Слезы потекли еще сильнее. «Так жаль!» «Так жаль их всех!» Арис всхлипнула. «Даже сэра Фрэнсиса. Я знаю, что он... Но он же любил ее!» «Нет», — отозвался Дэвид. «Я не так много про это знаю, но мне кажется, что любит иначе. Он сломал ей жизнь в нескольких местах, а я... не Я бы сейчас все, что угодно сделал, лишь бы ты не плакала». Она проснулась от звона часов на улице и еще от того, что в глаза бил яркий свет, отстоявший рядом с кроватью лампы. Арис даже не сразу поняла, сколько времени и почему она спит в одежде. Судя по всему, была глубокая ночь, а они с Дэвидом так и уснули рядом, не раздеваясь. Айрис в шерстяном свитере и вельветовой юбке, Дэвид в рубашке и брюках. Он даже галстук не снял, только чуть-чуть ослабил. Айрис сначала хотела его разбудить, но потом передумала. Это будет очень неловкий момент. Им надо будет решить, остаться ли Дэвиду тут или перейти на другую кровать, а еще надо будет раздеться. Она просто не способна была сейчас обо всем этом думать. Лучше оставить все как есть. Единственное, что она сделала... Это выключила лампу на прикроватном столике и еще одну возле дивана, а потом снова опустилась на кровать рядом с Дэвидом. Книга лежала, но покрывали между ними, и в этом было что-то раздражающее, тревожное. Айрис взяла ее, проверила, что письмо Генри Тинделла на месте, а потом встала и положила книгу обратно в чемодан. Она опустила крышку и даже защелкнула замочки, Словно пытаясь надежнее отгородиться от спрятанного внутри ворона вещей. 20 марта 1962 года. Дорогая Вайлет, надеюсь, что все еще могу обращаться к тебе так, что все еще имею на это право. Это совершенно безнадежное письмо. Не думаю, что ты его прочтешь. Если бы наше прошлое что-то значило для тебя до сих пор. Ты бы уже давно дала мне знать. Ты молчишь, этим даешь мне понять, что я тоже должен молчать. Но я молчал слишком долго. Последнее свое слово я произнес 43 года назад, 2 сентября 1918 года. Я не помню, каким оно было. Может быть, я молился, может быть, в отчаянии звал Бога или мать, которую никогда не знал. Может быть, Это было твое имя. Я полагаю, это и есть одна из причин, по которым ты предпочла не отвечать. От меня почти ничего не осталось, ни голоса, ни лица. Что толку встречаться с тем, кого до неузнаваемости изменили увечья и время? Быть может, ты даже думаешь, не самозванец ли я? Не решил ли я выдать себя за Генри Тиндала ради злой шутки? Я не самозванец. А в доказательство могу привести слова, которые имеют смысл лишь для нас с тобой. Две красные пуговицы, дева Элейн из Асталата. И самые лучшие, означавшие скорую встречу 24 ноября и 22 октября. Не время, но место. Ты ведь знаешь, Генри Тиндал никогда и никому не рассказал бы, что эти слова значат. Я чувствую, что должен написать тебе, потому что есть вещи, которые не дают мне покоя и о которых я невыносимо сожалею. В коротком письме, что я передал с Родериком, я мало что сумел объяснить. Идея обратиться к тебе через твоего брата пришла мне в голову слишком поздно, а пишу я медленно и с большим трудом. Печатать на машинке получается быстрее, но письмо к тебе — должно быть написано моей собственной рукой, никак иначе. Во мне живет крошечная надежда, что ты передумаешь и приедешь ко мне. Поэтому я буду ждать тебя до самого последнего своего дня. Беда в том, что этих дней мне осталось совсем немного. И если я сам тебя не дождусь, тебя будет ждать это письмо. Когда оно будет закончено, я оставлю распоряжение передать его тебе в руки, если ты приедешь, или отправить по обратному адресу на конверте, если напишешь. «Вайлет, я хочу попросить у тебя прощения за ту боль, что причинил своей ложью. Умоляю, прости меня. Это был жестокий и бесчестный поступок. У меня не было никого и ничего, кроме тебя, и я предал самого дорогого, самого важного человека. Но хотя я и прошу прощения, я поступил бы точно так же и во второй раз. Я не жалею, что скрылся под чужим именем и дал тебе прожить спокойную и счастливую жизнь, не омраченную мыслями о жалком коллеге. Ты заслуживаешь счастья, которого я никогда не смог бы тебе дать. Я жалею лишь, что обманул тебя, хотя обещал всегда говорить тебе правду. Я нарушил обещание, но только потому, что любил тебя. Люблю? до сих пор. Я, как ни старался, не смог забыть тебя, словно рядовой Тиндалл действительно погиб в том окопе, и время для него остановилось. Моя любовь к тебе остается неизменной, такой же, как в те дни, когда мы прятались в дальних комнатах твоего дома, смотрели на дорогу у Уилчорч, такую светлую, прямую и манящую, и мечтали, как когда-нибудь вместе уйдем по ней. Я все бы отдал, чтобы еще раз оказаться там рядом с тобой и просто держать тебя за руку. Но я сам осквернил ложью все то светлое, о чем мы мечтали. Я обманул многих достойных людей и годами пользовался именем, деньгами и прочими благами, которые мне не принадлежали. Вина тяготит меня, с каждым годом все больше и больше, а стыд вгрызается в кости точно черви. В свое оправдание могу сказать, лишь что принял это решение в миг слабости, в миг затмения, когда разум мой был спутан и охвачен паникой. Тогда в госпитале, в палате для безнадежных, я очнулся в ужасе, в глубочайшем ужасе. Я не видел ничего, не мог даже понять, закрыты или открыты мои глаза, есть ли они у меня. Я не чувствовал своего тела, а когда попытался кого-нибудь позвать, понял, что и ртом своим не управляю, не ощущаю его, а вместо лица у меня комок боли. Остался лишь слух, и тот был искажён. Видимо, я все же как-то трепыхался, может быть, стонал, потому что сестра поняла, что я пришел в себя. Она не стала говорить мне всю правду, чтобы не волновать, сказала лишь, что я сильно пострадал весь в бинтах, и мне нельзя шевелиться. Я ничего не заподозрил. Я был контужен и страдал от последствий кровопотери, потому не способен был мыслить здраво. Я даже не помню, сколько времени прошло до того дня, как со мной заговорил Фрэнсис. Все смешалось. Не хочу, чтобы мои слова прозвучали так, словно я перекладываю ответственность на Фрэнсиса. За свою ложь, несу ответственность я и только я. Но не будь его, мне бы никогда не пришло в голову выдать себя за другого. Фрэнсис был честен со мной. Он сказал, как на самом деле обстоят дела. «Даже если я выживу, я никогда не смогу ходить и, возможно, даже сидеть самостоятельно. Один глаз потерян, а второй может спасти лишь чудо, у меня нет нижней половины лица». Кто-то должен был круглосуточно ухаживать за мной, потому что самостоятельно я не мог даже есть и пить. После снятия бинтов я смог питаться болюсами из протертой пищи, которую нужно помещать почти сразу в горло. Но когда я только очнулся, все было гораздо, гораздо хуже. Я был абсолютно беспомощен. Фрэнсис спросил, есть ли в Англии кто-то, кто сможет обо мне позаботиться? Потому что если такого человека нет, то моя судьба незавидна, а в лучшем случае меня перепоручит заботам специального учреждения, где в муках и зловонии оканчивают жизнь такие как я. Еще он сказал, что ты обязательно приедешь, если узнаешь о случившемся, бросишь все, если придется, порвешь с семьей и приедешь. Он спросил: неужели я хочу сломать твою жизнь. Неужели я хочу, чтобы ты день за днем, месяц за месяцем выносила за мной судно? Такого я для тебя, конечно же, не хотел. У Фрэнсиса было готово спасительное решение. Он уже сказал, что я капитан Питер Этерич. Мне нужно лишь не отрицать этот факт. Фрэнсис был уверен, что Этерич погиб и спустя столько времени уже не будет обнаружен ни живым, ни мертвым. Я знал про обстоятельства жизни Этериджа достаточно, чтобы не возбудить подозрений, знал, как выглядит его подпись. Близких родственников он не имел, а сослуживцев никто и не подумал разыскивать, да и вряд ли это было тогда возможно. В том хаосе, что царил тогда в перегруженных госпиталях, совершить подмену оказалось просто. Ни у кого не возникло сомнений. Вот так я и стал... Питером Этериджем, а Генри Тиндал погиб, принеся тебе своей смертью немало страданий. Но я ободрял себя тем, что о моей смерти ты не будешь тосковать вечно, а узнай ты, что я жив, твои мучения могут затянуться на годы. Фрэнсис говорил, что я совершаю благородный поступок, но в том не было ни капли благородства, один лишь страх. Страх окончить дни, в грязной и смрадной богадельне, запертым в тюрьме своего бесполезного тела. Страх, что ты, узнав обо мне, совершишь что-то непоправимое, искалечишь свою жизнь так же, как раны искалечили мою. Это был тяжелый шаг — отказаться от того, кого любишь больше себя. Но я это сделал. И ты имеешь полное право отказаться от меня сейчас. Это не изменит моих чувств к тебе ни на каплю. Сейчас я оглядываюсь в прошлое и думаю, откуда в том юноше, почти ребенке, могло зародиться столь глубокое и беззаветное чувство, любовь столь сильная и яркая, что ее свет десятки лет спустя все еще согревает умирающего старика. Только она спасала меня все эти годы, не давала сойти с ума от боли и одиночества, от постыдной беспомощности, от отчаяния от всех тех демонов, что терзают прикованного к инвалидному креслу человека. Другим способом сохранить рассудок стали рассказы. Я выдумывал истории, чтобы воспоминания и сожаления не сожрали меня изнутри. В некоторые я вплетал кусочки из своего прошлого, точнее, из прошлого Генри Тиндала. Огромная библиотека в Клейхидкорте дом с семью башнями. Бесценный часослов, который Родерик показал мне в тайне от вашего отца, озеро, куда бы мы летом ездили на пикники и окружающий его лес. Однажды мы с Родериком забрались на дерево и так заболтались, что вы с Фрэнсисом и мистером Роу нас потеряли. Мы говорили о сказках и легендах, Определяют ли они дух и ценности создавшего их народа или, наоборот, отражают имеющиеся? Именно по этим кусочкам твой брат и заподозрил, что Питер Этерич не тот, за кого себя выдает. Мое упущение. Я решил, что мои рассказы, выходившие небольшими тиражами, не прочитает никто, кто знал меня в прошлой жизни. Хотя не исключаю, что в глубине души я этого жаждал, Намеренно оставлял улики в надежде, что меня кто-то разоблачит, узнает. И кого я обманываю, когда говорю «кто-то». Конечно же, я думал о тебе, Вайлет. Но ты вряд ли читала мои книги. Я хорошо знаю твой вкус. Тебе бы мои истории не понравились. Но готов биться об заклад, ты обожаешь Агату Кристи и Дороти Сейерс. Я легко могу себе представить, как ты читаешь до поздней ночи истории про Пуаро, точно так же, как читала сборники про отца Брауна, который специально для тебя покупал Джулиус. Когда Родерик приехал ко мне, я сначала все отрицал. У него не было настоящих доказательств, но потом сдался. Наконец-то появился человек, который знал правду, а еще это был твой брат и я мог услышать из первых уст о тебе, твоей семье, муже, детях, узнать, счастлива ли ты. К сожалению, ты не была счастлива. Мысль признаться тебе после стольких лет показалась мне оглушительно смелой. Я так хотел вновь увидеть тебя, услышать твой голос, но даже если нет, это письмо стало бы моим избавлением, сняло бы с совести груз, что тяготил меня долгие годы. Говорить в том письме о чувствах настоящих или прошлых показалось мне глупым и неуместным, даже бестактным. Поэтому сочиненное мной письмо в купе с книгой больше походило на возобновление знакомства между двумя не особенно близкими людьми, вроде соседей или выпускников одной школы, даже несмотря, на запрятанные от Роберта намеки, которые я оставил для тебя. Потом уже, когда Родерик уехал, я понял, что этого было недостаточно. То предельно вежливое письмо снова было ложью. Оно не рассказывало о том, что я до сих пор люблю тебя. И люблю не по старой привычке, не потому ли, что моя жизнь после войны оборвалась, и мне некем было увлечься. Так случилось, что рядом со мной в разные годы оказывались прекрасные женщины. Мое тело было неподвижным и немощным, однако внутри жил по-прежнему молодой мужчина 20, 30, потом и сорока лет. Но этот мужчина все равно не мог забыть тебя. И не знаю, чего все эти годы я желал сильнее, стереть наше прошлое из памяти и перестать мучиться, или же чувствовать боль от этой невозможности любви, потому что только это и делало меня живым. Второе. Конечно, второе. Если бы мне дали выбор не встречать тебя, не влюбляться, не вырывать собственное сердце руками, отказываясь от тебя, я бы все равно выбрал второе. После того, как Родарик уехал, я каждый день просыпался с мыслью, о том, что твой ответ может прийти именно сегодня, а засыпал в отчаянии, что ничего не получил от тебя. Почему-то я ни секунду не сомневался, что ты ответишь, и только когда получил письмо от Родерика, понял, насколько наивно и эгоистично была эта моя убежденность. Для тебя эти годы шли по-настоящему, ты менялась, появлялись новые чувства, более сильные и зрелые, на фоне которых юношеская увлеченность померкла. «Не знаю, что ты сказала на самом деле. Родерик в письме всячески старался смягчить для меня ситуацию. Возможно, ты ответила что-то более резкое и пренебрежительное, чем «нет нужды ворошить прошлое». И что бы ты ни сказала, ты имела полное право именно так со мной и поступить. «Я страшно виноват перед тобой» и мне ничего другого не остается, как в сотый раз попросить у тебя прощения. Моя вина огромна. Но, несмотря на это, я смею надеяться, что когда-нибудь ты вспомнишь обо мне и прочитаешь это письмо. И тогда не суди меня слишком строго. Не помню, обещал ли я любить тебя вечно, но хотя бы это обещание я сдержал. Люблю тебя, Г. Текст читала Екатерина Кабашова.